Затем вся четверка закупилась продуктами в торговом центре на первом этаже и дружно приготовила ужин. Ника и Черноснежка решили остановиться на лапше Дан, -дан» с черным кунжутом, потому что блюдо обещало получиться красно-черным. Хароюки показалось, что готовить таким составом будет непросто. Но парт на удивление ловко взяла на себя обязанности шеф-повара, и результат один в один совпал с фотографией на кулинарном сайте. За столом разговор перетек в обсуждение поездки в Ямагату в начале августа. Они растянули на весь стол голографическое окно, куда тыкали с радостными воплями «хочу сюда» и «вот что посмотреть надо». За веселыми разговорами и вкуснейшей лапшой время прошло незаметно. Харуюки проводил гостей до Седьмой Кольцевой, где Черноснежка села на такси, а Ника и Парт на мотоцикл. Возвращаться в опустевшую квартиру не хотелось, так что Харуюки купил в автомате воды и сел на скамейку в проходе торгового центра. Шел уже девятый час. По торговому центру бродили груженные сумками покупатели и просто спустившиеся поразмятся жильцы. Харуюки расслабленно смотрел на прохожих, и в его голове вдруг ожили слова графит Эджа, которые тот произнес когда Харьюки спросил о последствиях освобождения мерцающего света. «Могу сказать лишь одно. По-моему, произойдет такое, что весь мир изменится». Что он имел в виду, когда говорил, что изменится реальный мир? Объявит о новой технологии, которая, как и сам Brain Burst, намного превосходит уровень 2047 года? Что-то случится с сетью социальных камер, неразрывно связанных с Brain Burst? Ом хароюки запрокинул голову, глядя на чёрную сферу под потолком торгового центра. Социальная камера мерно моргала с сокрытым под колпаком красным индикатором, напоминая глаз крупного Enemy. Кстати, а как же Brain Burst с такой лёгкостью взламывает сеть социальных камер, важнейшую инфраструктуру, обеспечивающую порядок в стране? Об этом графит Эдж не рассказывал. Черноснежка разослала легионерам сообщения с информацией от графа и новостями о слиянии. И, возможно, Такуму сможет сделать какие-нибудь выводы. Кстати, если бы граф делился секретами с Такуму, то точно не стал бы развешивать уши и раздевать рот. Хараюки продолжал размышлять и смотреть на черную камеру, и тут... «Что ты тут делаешь, Хару?» Послышался вдруг чей-то голос и Харуюки резко повернулся. Перед скамейкой стоял его закадычный друг с Синаем за плечом, Майюдзуми Такому собственной персоной. «А Таку, с возвращением!» Харуюки попытался было встать, но Такому жестом остановил его и сам уселся рядом, сняв с плеча футляр с Синаем и вздохнув. «Ага, спасибо. Ох и тяжёлая сегодня тренировка была. Вставать не хочется». <смех> представляю, если даже ты вымотался. На, возьми». Харуюки передал другу только что купленную бутылку с ройбышевым чаем, которую даже не успел открыть. Жажда измучила такому настолько, что он сразу согласился. Поблагодарил Харуюки, открутил крышку и залпом выпил полбутылки. «О, я снова жив. Прости, что забрал». «НП». «Ну как, осилишь городской чемпионат?» Ха, не попробуешь, не узнаешь. Раз уж я всё равно иду на него, то буду стремиться... Не к победе в личном и командном первенстве, конечно, но хотя бы к выходу на национальный чемпионат. А ещё...» Такому запнулся и покрепче жал бутылку. «А ещё...» «А, ну...» «Немного неловко говорить вслух...» «Но я хочу одержать как можно больше побед на глазах Номи, не пользуясь ускорением». «Ясно». Харуюки невольно улыбнулся и кивнул. Три месяца назад Номи Сейдзи, он же мародер Дасктейкер, лишился всех очков в битве против Харуюки и Такуму. Вместе с ними он потерял брейнбёрст, а также все связанные с ним воспоминания. Превратившись в обычного первоклассника средней школы, Он зауважал Такому как сэмпая, и всерьёз взялся за занятия в секции кенда. Сейчас Номи ничего не знал об ускорении, и может статься, что Такому старался понапрасну. Но хотелось думать, что для Номи это не пройдёт даром. «А ещё ради него мы должны непременно победить в субботней битве и уничтожить общество исследования ускорения», – тихо проговорил Харуюки. «Да, именно так». Такому уверенно кивнул. «Если честно, наша битва накануне чемпионата напрягает меня даже больше». «А разве накануне?» «Ага. Битва за территорию будет 20-го, послезавтра. А чемпионат – 21-го». «Вот я и убеждаю себя, что если мы одолеем Белый Легион на их территории, то и в чемпионате я смогу победить». «Ясно. Ага, ты прав». «Конечно, тебе и на чемпионате Пакенда придётся несладко, но я даже представить не могу что-то страшнее осциллатори. Вот-вот. Кстати, после нашей недавней схватки с Зелёным Королём и целым взводом истинных ветеранов Ускоренного Мира, я стал чувствовать себя куда спокойнее во время тренировок. Поэтому, хоть я и боюсь сильных легионеров осциллатори, мне не терпится с ними сразиться». Харуюки с восторгом посмотрел на поправляющего очки друга. «Вот как! Хорошо! Тогда я тоже начну вспоминать битву с королями и сверхмощными эннами. Когда буду волноваться в реальном мире? Например, когда?» Спросил Такому, заставив Харуюки крепко задуматься. Перед началом контрольных он волновался до потных ладоней. Но стоило им начаться, как трудиться пришлось настолько упорно, что Харуюки попросту забывал волноваться. Когда-то он страшно нервничал во время разговоров с одноклассниками, не считая Такому и Чиюри. Но к концу первого триместра второго года стал заметно увереннее в себе. Несколько часов назад его заставила переволноваться встреча Никой Черноснежки. Но Харуюки побоялся, что Такому на рассказ отреагирует как-нибудь не так. И умолчал о ней. Как председателю комитета по уходу за животными, Харуюке вряд ли довелось бы оказаться в центре внимания на спортивных состязаниях. Но всё-таки его тоже могли ждать тяжёлые испытания. Выступление перед толпой. И тут Харуюке вспомнил, что должен сказать Такому нечто очень важное. а Что такое Хару?» Хару посмотрел на удивлённо поднявшего брови Такому, почесал в затылке и сказал... «А, кстати... Хотя, скорее, не совсем кстати... Таку, я... Всё-таки решил, что выдвинусь!» Хоть Хару и не уточнил, куда выдвинется, друг детства моментально понял, о чём речь. На мгновение он изумлённо округлил глаза, но затем широко улыбнулся и уверенно кивнул. «Хорошо. Значит, завтра же скажешь и кудзаве». «Ага. Скажу. Я...» «Конечно! Удачи, Хару!» Такому похлопал Харуюки по плечу, продолжая улыбаться. Десять дней назад Икудзава Майо, староста класса 2С, предложила своим одноклассникам Такому и Харуюки поучаствовать вместе с ней в выборах в школьный совет, которые намечались на следующий триместр. Хароюки надолго задержался с ответом. Он никак не мог принять второе важное решение в своей жизни. Первое состояло в том, стоит ли принимать от Черноснежки программу-установщик Брейнбёрста. Но когда он примет предложение Икудзаву маю, пути назад не будет. Харуюке придётся изо всех сил поработать перед сентябрьскими выборами. В том числе и ради Икудзавы, которая решила выдвинуться потому, что восхищалась работой Черноснежки на посту зампредседателя совета. «Буду стараться». Сказал Хару юки не совсем уверенным голосом. В ответ Такуму крепко сжал плечо друга и кивнул. «Да, Хару, я тоже. И в субботней битве, и в сентябрьских выборах. А ещё в городском и национальных чемпионатах!» Добавил Хару юки «Разумеется!» С улыбкой отозвался Такуму. Харуюки попрощался с Такуму рядом с лифтами и отправился домой. Расправившись за час с домашним заданием, он принял души в ванну, а затем залез в кровать. Прошедший день казался ему очень долгим. Ничего удивительного, ведь он провел в имперском замке больше десяти часов. Но еще больше его вымотал груз новой информации, которую он до сих пор не закончил переваривать. Харуюки смотрел в потолок, а перед глазами продолжали проплывать слова. мерцающий свет, слияние легионов, выборы в школьный совет. «Чувствую, мне сейчас такое приснится!» – подумал Хоруюки, но усталость взяла своё. Он сомкнул веки и провалился в сон, забыв снять нейролинкер. Его ожидания оправдались, сон и правда оказался необычным. Звёздное небо. Хоруюки стоял на незримой поверхности, а над его головой красиво блестели бесчисленные огоньки собранные в сферические скопления, похожие на галактики. Причём звёзды не стояли на месте. Они то и дело срывались с мест, сталкиваясь с другими и передавали импульс им. Хаотичное движение почему-то наводило на мысли о живом организме. Хароюки узнал этот пейзаж. Основной визуализатор тихо прошептал он. Хотя ему никто и не ответил, он не сомневался, что попал в точку. Ровно месяц назад, 19 июня, на Такому в Синдзюку напал легион ПК Супернова Ремнант. И хотя тому удалось разгромить противников с помощью подаренного Маджентой за АСС-комплекта, сознанием Такому завладела тьма. Той же ночью Харуюки, Такому и Чиури легли спать, соединившись кабелями, и их затянуло сюда вслед за Такому. Перед ним... Самый центр основного визуализатора, главного сервера Брейнбёрста, который и обрабатывал данные ускоренного мира. Если высший уровень – место, в котором можно увидеть весь ускоренный мир, то это пространство – место, где можно посмотреть на истинную суть ускоренного мира. Но Харуюки не надевал АСС-комплект. Тогда почему он попал сюда во сне? А может, это просто сон? Пробормотал Харуюки, посмотрел вниз и пощупал прозрачное, расплывающееся в воздухе тело Сильверкроу. «Не сон!» – раздался голос позади Харуюки, и он резко развернулся. «Впрочем, я не знаю, что на самом деле представляют собой сны, которые вы видите, пока ваши мыслительные контуры отдыхают. А теперь посмотри сюда, слуга!» Произносить такие приказы таким надменным тоном могло лишь одно единственное создание. М -м Метатрон? Голос Харуюки сорвался на фальцет. Причем не только из-за самого появления энами легендарного класса, носящего имя Архангела. Он увидел перед собой не маленькую трехмерную иконку, а прекрасную, словно богиня, окруженную неярким свечением девушку в длинном одеянии и с белоснежными крыльями. «Так ты... Метатрон, ты излечилась? Ты теперь здорова?» Харуюки, забывшись, радостно опустил руки на плечи хрупкой девушки. Несмотря на то, что и его аватар, и тело Метатрон выглядели полупрозрачными, он ощутил приятное тепло и уже собирался было крепко обнять её. Но Метатрон, всё ещё стоя с закрытыми глазами, быстро вскинула правую руку... И приставила палец к самому носу Харуюки. Что ты делаешь, слуга? Неужели ты думаешь, что слуге позволено так непристойно вести себя, слуга? А, про прости меня. Просто я так обрадовался, что... К тому же мое тело еще не закончило восстанавливаться. А пространство это, одна из граней высшего уровня. Та грань, что ты видел в прошлый раз, отображала положение данных. Это же отображает движение данных. Скорее всего, поэтому я здесь изображена в таком виде. Хоть Метатрон и отвергла объятия Харуюки, но удаляться от него не стала и лишь подняла голову, посмотрев вверх. Харуюки тоже перевёл взгляд туда и задал ещё один вопрос. Но если ты не восстановилась, то как призвала меня сюда? Это выражаясь вашим языком, плоды тренировок. Тренировок? К «Каких ещё тренировок?» Харуюкио уставился на Метатрон с совершенно ошарашенным видом. Та приоткрыла глаза и откашлялась. «Я потратила очень много времени на укрепление нашего с тобой соединения. Как результат, теперь я, при соблюдении определённых условий, могу призывать тебя таким образом». О «Ого!» «Впрочем, пока что есть куда двигаться. Соединение можно укреплять и дальше». «Ого!» Восторженно протянул Харуюки, а затем опомнился и отшатнулся. А, а, «А что случится, когда ты закончишь укреплять?» В ответ на неуверенный вопрос, Метатрон гордо улыбнулась. «Моя оконечная цель – посетить низший уровень, на котором ты живёшь!» «Что?» Харуюки вновь отшатнулся, но теперь уже Метатрон схватил его за плечи. «Почему ты так реагируешь? Мог бы и обрадоваться слуга!» «Да, да нет, я буду рад очень, если ты придёшь ко мне в гости, Метатрон!» Харуюки представил себе встречу Архангела с его матерью и содрогнулся. Метатрон сперва нахмурилась, но затем с улыбкой сказала. «Но чтобы у меня получилось, мне придётся ещё немало поработать. Жди меня, Сильвер Кроу!» «Хорошо. Буду ждать с нетерпением!» В этот раз Харуюки ответил совершенно искренне и перевёл взгляд с Метатрон на информационную галактику. Затем он сел, и Метатрон уселась рядом. Какое-то время они молча смотрели на пульсирующие звёзды. Харуюки сам не помнил, сколько времени прошло, пока ему вдруг не пришло в голову спросить. «Метатрон, что... что ты думаешь по поводу тех слов, что сказал графит Эдж в Имперском замке?» Ответ тоже последовал с почти пятисекундной задержкой. Большая редкость для их разговоров. Я глубоко благодарна ему за то, что он провел меня по замку. Но информация, которую он предоставил, слишком обрывочна. И я не могу сделать каких-либо выводов. Точнее, мне пока не достает данных, чтобы сделать их. Не достает. Да, я понимаю, о чем ты. Мне тоже кажется, что граф Сан не рассказал нам о самом главном. «Но... но если так, то почему то ни о чём не спрашивала его?» «А...» Метатрон вновь ненадолго замолкла, а затем тихо ответила. «Сознаюсь, я остерегалась того воина». А «Остерегалась?» «Я не ощущала в нём ни злобы, ни коварства, в отличие от того врага, что вытащил меня из моего замка. И всё же что-то в нём встревожило меня». Мне даже пришлось собраться силами, чтобы представиться. Пусть я одна из четырёх святых, но... Как бы невероятно это не прозвучало. Возможно, он ещё... Голос Метатрон постепенно стихал и, наконец, оборвался. хароюки повернулся к ней, но та нажала ему на макушку, прыгнув голову вниз, словно требуя не смотреть. хароюки невольно упал головой на её колени. Но Метатрон, как ни странно не стал окричать своё фирменное «Нахал!», и он так и остался лежать. Даже сквозь шлем своего аватара Хараюки ощутил мягкое тепло, от которого его начало клонить в сон. Он так хотел поговорить с ней ещё, но веки слишком отяжелели. «Когда-нибудь мы с тобой снова посетим замок и встретимся с ним. Тогда мы раскроем все тайны и узнаем смысл нашего существования». Слава «Метатрон» показались Харуюке нежнее колыбильной. «А пока спи, Сильверкроу! Набирай сил к предстоящей битве!» Хароюки так и заснул на коленях «Метатрон» под лёгкий перезвон бесчисленных огоньков.